Глава пятая. Охота с привидениями Эй, Вафел, это ты! орал в трубку Валька. Минутку, раздалось в ответ, и глуши добавили. Николай, что у тебя за друзья? Как они тебя зовут? Ты бы. На том конце провода что-то ухнуло. Алло! схватил трубку Колька. Валька! И зашептал в сторону. Папа, потом поговорим. Слушай, Вафел! Дам тебя никто не достает», — осторожно начал Шейкин. «Не родители, а кто-нибудь странный. Одноглазый толстяк или однорукий гигант». «Чайник», — оборвал его Семенов. «Ты сейчас где?» «В Самаре», — осторожно ответил Шейкин. «А это ты?» — совсем тихо прошептал Коля. «Вафел, ты там что, перегрелся?» — опять заорал Валька. «Говори, приходил или нет?» трубке долго сопели, Там что-то трещало, падало и скрипело. «Алло, Колька!» Испуганно вопил чайник, как будто без телефона пытался докричаться от Самары до Москвы. «Приходил!» — еле слышно произнес Коля. «Они... они...» Медальон забрали. «Неужели...» — задохнулся Валька. «За тобой охотились?» «Постоянно, прохода не дают. Говорят, что убить хотят». В трубке снова посопели. «Ты знаешь, откуда они?» «Попали мы с тобой, Вафел», — торжественным голосом произнес Шейкин. «В метро с тобой ходили. Помнишь?» «Не помню», — мгновенно ответил Колька, как будто ждал вопроса, и у него уже был готов ответ. «Нас проходили. Я прыгнул, а ты нет. Ты еще спрашивал, был ли кто-нибудь в вагоне. Так вот, в вагоне были люди. Те самые, одноглазый, однорукий, тощий и тетка белая». «Они говорят, что их не могут видеть живые, только мертвые. Поэтому все, кто их видит, должны умереть. Если не умер, значит, не видел». «Мы умрём?» — безжизненным голосом спросил Коля, потому что он-то на них как следует вчера насмотрелся. «Я пока не собираюсь», — весело ответил Валька. «У них там что-то не получается. В поезде пытались меня поймать, но я не дался». В трубке раздался не то смех, не то бульканье, не то треск. Я чего звоню? Ты же умный, книжки читаешь. Как с ними бороться? Чего делать надо? Святой водой поливать или серебряными пулями отстреливаться? Придумай что-нибудь, я тебе еще позвоню. А то они такие настырные стали. На каждом шагу с ними встречаюсь. Думай скорей. Если они со мной справятся, то до тебя точно доберутся. Откуда же они взялись? с отчаянием закричал Коля. «А я откуда знаю?» На этот вопрос Валька и сам не мог найти ответ. Неважно откуда. Важно, куда их теперь девать. Я лично помирать в ближайшие 50 лет не думаю. А жить всю жизнь с такими чудовищами — это уж слишком. Короче, думай быстрее. У меня монетки заканчиваются». В трубке ахнуло, пискнуло, и связь прервалась. Подбрасывая на ладони оставшуюся мелочь, Валька вышел из кабинки таксофона. На лавочке переговорного пункта сидела бледная подгорного. Яркие конопушки, казалось, гроздьями свисали с ее носа и смешивались с катящимися из глаз слезами. Хорош реветь подбугоркина! толкнул ее в плечо Шейкин. Еще не все потеряно. Мне даже контрольный удавалось писать на пятерке, а тут каких-то четыре покойника. «Чего мы? Не справимся!» Машка покачала головой, с ее носа сорвалась крупная капля. Заканчивался второй день в Самаре, но ни хорошая погода, ни купание в Волге не могли развеять собравшихся над их головами мрачных туч. Приехали они вчера в воскресенье утром. Дядька весь день был с ними, водил по порту, знакомил с моряками. Сегодня с середины дня он ушел на работу, и настроение у обоих сразу же ухудшилось. Маша, впервые столкнувшаяся с нечистью в поезде, так и не смогла прийти в себя, и если не рыдала в три ручья, то сидела мрачная. Сейчас она совмещала оба состояния и плакала, и была подавленной. У Вальки уже давно созрело желание бросить ее где-нибудь И хотя бы немного побыть одному, но как только он сталкивался с ее тоскливым взглядом, в нем просыпалось нечто отдаленно похожее на совесть. Да, если так будет и дальше продолжаться, то все каникулы пойдут на смарку. нужно либо избавляться от этих чудиков, либо что он может сделать еще, шейкину в голову не пришло, а какие у него могут быть варианты? Предвосхитить их появление он не может. Сделать что-то против них тоже. Эх, хорошо было бы подстеречь этих гадов и как дать. О, получилась бы классная потасовка. Было бы у него универсальное оружие против призраков, какая-нибудь базука или волшебная палочка, а лучше уникальный пистолет, убивающий любую нечисть. Валька посмотрел на осунувшуюся Машку и ему опять стало ее жалко. Вот уж человек пострадал ни за что, ни про что. Впрочем, он тоже. «Чего сидишь?» — Валька попытался придать своему голосу мягкость. «Пошли, я тебе смешную вещь покажу». Подгорного всхлипнуло. Смеркалось, но в воздухе еще стояла дневная жара, от реки тянула влажностью. Валька поднял с земли несколько камешков, схватил одноклассницу за руку и потащил во дворы. Дома в этом районе строили великие затейники. Здесь не было ни одного одинакового дома, и стояли они не как обычно, друг за другом или образуя квадратный двор-колодец. Чудаковатые архитекторы ставили дома, где им хотелось, и от этого дворы порой имели забавную форму. Здесь были дворы квадратные, семиугольные, полукруглые, Они вытягивались узким треугольником или расползались длинным прямоугольником. И все они были заставлены машинами. Ребята зашли в самый глухой двор. Валька скептически огляделся, довольно кивнул. Стой здесь и слушай, приказал он, подходя к ряду машин. Первая же легковушка на багажник, который запрыгнул чайник, замигала всеми лампочками и стала подавать пронзительные высокие сигналы. Следующая зашла с низким протяжным гулом. Внутри у нее что-то клокотало, как будто она возмущалась такому наглому с ней поведению. Горбатенькая неказистая машинка несколько раз гавкнула и смолкла. Огромная длинная черная иномарка испуганно взвизгнула, а потом заверещала тонко и противно. Валька расхохотался. «Правда смешно!» Но Маша не радовалась. Она побледнела еще больше, и веснушки испуганно разбежались по ее щекам. «Что ты делаешь?» Слова с трудом выходили из ее груди. «Сейчас прибегут хозяева и начнут ругаться». «Не успеют!» Валька запрыгнул на последнюю машину, которая начала блеять, соскочил на землю, и, махнув рукой застывшей одноклассницы, помчался вон из двора. Напоследок он кинул горсть камней в пристроившийся у стены дома на пригорке незаметный серый «Жигуленок». От удара камнем «Жигуленок» дернулся, качнулся сбоку-набок. Загорелись фары, фыркнул мотор, и машина начала медленно сползать с пригорка. В два прыжка Машка догнала уходящего Шейкина и вцепилась в его руку, а сзади уже вовсю рычал мотор. Свет фар скрестился на замерших фигурах. Машина ехала прямо на них. Валька оттолкнула от себя Подгорнову. Она полетела в одну сторону, он сам отпрыгнул в другую. Машина промчалась мимо, со скрипом затормозила и стала разворачиваться. Валька поднял Подгорнову в полуобморочном состоянии, и побежал обратно во двор, где уже стали смолкать сигнализации. Многие окна на улицу были раскрыты, из них свешивались вниз полуодетые мужчины и женщины, кое-кто из хозяев машин выходил из подъездов. «А вы что здесь делаете?» — вскричал хлипкий старичок с палкой в руке. Ребята остановились. Спереди на них наступали хозяева машин. Сзади набирал скорость серый жигуленок. Валька метнулся между смолкшими машинами, вскарабкался на одной из них, по крышам стал пробираться к выходу из двора. Машины завопили с новой силой и еще громче начали кричать их хозяева. Жигуленок резко затормозил, как конь встал на дыбы, то есть на задние колеса, чиркая передними колесами по вновь и вновь голосящим машинам, переехал их все — и с грохотом опустился на асфальт. В этот же момент Валька спрыгнул с последней машины и побежал в следующий двор. Сзади старалась не отставать от него подгорного. Испуг добавлял ей прыти. Она уже ничего не спрашивала и даже плакать перестала. Теперь вся ее решимость была направлена на то, чтобы не потерять в надвигающихся сумерках светлую рубашку чайника. Шейкин пробежал два двора, протиснулся между плотно стоящими контейнерами с мусором, вскарабкался на невысокий забор детского сада. Отсюда все давно ушли, и ворота наверняка были заперты, так что сумасшедшая машина не могла пробраться за ограду. Небольшая пробежка отняла у Подгорновой последние силы. Она мелко подпрыгивала, цеплялась за прутья и сползала обратно на землю. «Ну уже! — тянул к ней руки Шейкин. Но даже до его руки дотянуться у нее не получалось. «Давай!» Валька спрыгнул с забора и попробовал подсадить Машку, но она оказалась слишком тяжелой для него. «Что ты стоишь?» — пинал он ее под зад. «Лезь!» Руки Машку уже не слушались. И в этот момент их осветили фары. Увлекаясь за собой подгорнову, Валька побежал вдоль забора, продрался через кусты, забор кончился бетонной стеной. Бежать было некуда. Сзади стена, спереди машина, справа дом. Можно было еще перебраться через забор, но с Подгорновой он это сделать не сможет. Он задвинул готовую потерять сознание Машку себе за спину и, сжав кулаки, шагнул навстречу крадущейся к нему машине. Пусть у него сейчас нет универсальной базуки, без драки они его не получат. Однако драться никто и не собирался. Машина наезжала на него, пытаясь придавить бампером к стене. Машку удалось оттолкнуть в сторону, и она спряталась в кустах сирени. Сам Валька прыгал перед машиной, не давая себя задавить. Шейкин примерился проскочить мимо нее, как вдруг задняя дверь резко открылась, сбив его с ног, и Валька отлетел обратно к стене. Дверь тут же захлопнулась, машина дала задний ход, дернулась, переключая скорости, и поехала на него. Он сгруппировался и юркнул между колесами. Жигуленок остановился. Колеса повернулись вправо, влево, А потом машина осторожно отползла назад. Как заправский разведчик, Валька по-пластунски прополз вслед за ней, стараясь не высовываться из-под нища. Скрипнули тормоза, щелкнула дверь. А! завопила Машка. Сволочи! Убирайтесь отсюда, гады! Дверь захлопнулась. Уберите ее! Раздался зычный голос капитана. Валька осторожно прополз еще немного и выбрался из-под нищеб, прихватив валявшийся на земле булыжник. Он уже хотел запустить им в машину, как вдруг сквозь заднее стекло просочилась светлая девушка и полетела к Подгорновой. На шее у нее болтался медальон. «Наверное, что-то эта медяжка для призраков значит», раз девушка снова нацепила ее на себя. «Обернись!» — крикнул Валька, сунув булыжник в карман. Он подбежал к привидению, подпрыгнул, схватил медальон и резко дернул вниз. Цепочка больно резанула по пальцам. В какой-то момент Вальке показалось, что они у него сейчас отвалятся. А потом натяжение цепочки ослабло, и медальон оказался у него в руках. Девушка замерла. На ее белой шее появилась красная полоса а потом голова отделилась от туловища и покатилась по асфальту к Машкиным ногам. Здесь она остановилась, уставилась на девочку, распахнула красный рот и хрипло произнесла. "Проклятие!" Машка завизжала. Сунувшиеся из машины пираты попадали обратно на свои места и захлопнули двери. Виск прекратился. Подгорнова набрала в легкие побольше воздуха, и округа потонула в новой волне визга. Рухнуло висящее до этого в воздухе безголовое тело полупрозрачной девушки. Машка подпрыгнула и снова завизжала. Никогда чайник не слышал более оглушительного звука. Он метнулся вперед, ухватил Подгорнову за край кофты и потащил за собой. Им навстречу ковылял все тот же старичок с палкой в руках. «Что это вы тут творите?» — вновь начал он. Но опомнившиеся пираты включили задний ход, и теперь уже старичку пришлось спасаться от летящей на него легковушки. Выскочив из тупикового двора, ребята побежали к реке. Пропетляв между гаражами и оградками песочниц, они выскочили на широкую улицу. Здесь еще ходили люди и ездили редкие машины. Валька втащила одноклассницу в затормозивший на остановке автобус. Как только за ними закрылась дверь, они бросились к окну. Из дворов никто не выезжал. Шейкин раскрыл ладонь. Там была цепочка с покореженным медальоном. «Это он?» От испуга глаза у Машки были в пол лица. Даже веснушки побледнели. «Да!» Валька повертел в руках медную пластинку, потрогал пальцем выдавленный рисунок. Вафел сказал, что медальон у него забирали. Теперь он у нас. «Что ты с ним будешь делать?» Под с тревогой оглядывалась, рассматривая людей, сидящих в автобусе. «Понятия не имею. Потом что-нибудь придумаем. Главное, что сейчас мы от них убежали». Как только он это сказал, серый «Жигуленок», гудя и мигая фарами, Стал обгонять автобус. «Вот настырные!» — кинулся к стеклу Шейкин. «Теперь они от нас никогда не отстанут!» «Них нычь под Горушкина! Будем бороться с ними их же средствами!» Валька открыл окно, встал на цыпочки, вынул руку из кармана и швырнул на крышу жигуленка-булыжник, который он подобрал во дворе. То ли удар был сильный, То ли камень острый, то ли упал он удачно. Только крыша машины оказалась пробитой. Жигуленок заискрился, зашипел, начал тормозить, оседать и расползаться по асфальту. Пассажиры автобуса ахами и охами комментировали происходящее за окном. Автобус остановился, открылись двери, первыми выбежали ребята. Когда совсем стемнело, Машка, закутавшись в плед с ногами, сидела на кровати, а Валька вышагивал по комнате, как начальник перед решающей битвой. Дядю они пока решили не посвящать в свои проблемы и попробовать справиться с бедой собственными силами. Уставшая за день подгорного сонно хлопала глазами, слабо соображая, о чем говорит чайник. «Итак, что мы имеем?» — с важным видом рассуждал Валька. «Есть кто-то, кто не хочет, чтобы о них знали. Они убивают всех, кто попадается на их пути». «Нет», — подала голос Машка. «Машина ехала, а никто не умирал». Шейкин остановился, посопел, а потом вновь зашагал по комнате. «Правильно, в машине их не было видно, поэтому они никого и не трогали. Вот если бы они ходили по улице...» то вокруг лежали бы одни трупы или скелеты, так? Шейкин подождал ответа, но его не последовало. Тогда он стал рассуждать дальше. Значит, им это не надо. Они хотят убить только нас. От открывшейся истины ему стало не по себе. «Почему нас?» — плаксиво пискнула Машка. «Видели мы их, вот почему. Случайно увидели, а помрем не случайно. «Я не собираюсь помирать», — сообщила Подгорнова. «Я тоже», — согласился с ней Валька. «Что мы о них знаем? Что они пришли, черт знает откуда. Что у них есть медальон». Валька метнулся к столу и подхватил медную пластинку. «Был медальон. И что они не прочь получить его обратно. Что еще?» Семенов сказал, что они с летучего голландца. «Ага». Шейкин на мгновение остановился, пытаясь переварить услышанное. «Это лет сто назад было. Что они здесь забыли? Не могли в своем времени перекантоваться?» «Они из Средневековья. Наверное, пятьсот лет прошло». «Подвысоткина, ты чего? Самая умная?» накинулся на нее Валька. «Думаешь, я этого не знаю?» Хотя откуда ему было это знать? «Я молчу, потому что умный, и ты молчи». «Сам же сказал, что решать что-то надо», — обиделась Подгорного. «И хватит мою фамилию коверкать, понял? Чайник!» От возмущения Валька открыл рот. «Он ее, можно сказать, от смерти спас. Из-под колес машины вытащил, а она...» До конца додумать свою глубокую мысль Шейкин не успел, потому что Машка подняла руку и дрожащим пальцем показала на что-то за его спиной. Не дожидаясь, пока он убернется, она кинулась вон из комнаты. На подоконнике во весь рост стояла девушка. Голову с широко распахнутыми глазами она держала под мышкой. Голова возмущенно поджимала губы и раздувала ноздри. «Как ты смеешь, щенок!» — начала голова, но губы не очень слушались ее, и слова произносились отдельно от того, как открывался и закрывался рот. «Что ты себе позволяешь?» Валька подбежал к окну. «Кыш отсюда!» — махнул он рукой, перед тем, как задернуть штору. За окном грохнуло железо, как будто кто-то сорвался с подоконника. Шейкин выглянул в щелочку, девушки не было. «Нет, долго они так не протянут. Ухайдакают их эти покойнички». Штора колыхнулась, звякнуло стекло, раздался пилищий звук. Валька слегка отодвинул ткань. Это был гигант. Сзади его поддерживали два скелета. В единственной руке он держал инструмент, которым старательно пилил оконную раму. «Вы что, совсем обалдели?» — воскликнул чайник, отдергивая штору. «Меня же дядька за это убьет!» От неожиданности гигант качнулся, скелеты не выдержали, и вся конструкция полетела вниз. Снова громыхнуло железо. Валька опять задернул штору и побежал в другую комнату. «Машка!» Но Подгорновой не было. «Подгорушкина ты где?» «Причем здесь горох!» — раздалось из шкафа. «Моя фамилия к гороху не имеет никакого отношения». И вообще, чайник, надоел ты мне. Я тут подумала, что не хочу больше тебя любить. От этого никакой радости, сплошные неприятности. Завтра я уеду домой. Возись со своими привидениями сам». «Как это уедешь?» Вальк рванул на себя дверцы шкафа. Машка стояла в дядькиных унтах, руки она продела в висящий на плечиках тулуп, на голову нахлобучила шапку. В темноте за всей этой грудой одежды ее можно было и не заметить. «А я? Ты что, забыла? Они и до тебя хотели добраться!» «Если бы не ты!» — Машка дернула ногой и в чайника полетел сапог. «Ничего бы не было! Если бы ты сидел спокойно, я бы сейчас гуляла по набережной, а не пряталась в шкафу и не парилась бы в этой дурацкой шубе!» С ноги слетел второй сапог. «Это не шуба, а тулуп!» — зло заметил Шейкин. А если тебе не нравится здесь сидеть, не сиди. Тебя уже давно на улице ждут. Карету, запряженную четверкой скелетов, приготовили. А подсадит тебя в карету сам капитан». Чайник хлопнул дверцей, демонстративно протопал через комнату, шарахнул еще одной дверью и пошел на кухню. От всех этих волнений ему страшно захотелось съесть чего-нибудь вкусненького. Машка решила обидеться и остаться жить в шкафу. «Пускай там все рушится, она умрет, а не вылезет. И пусть ей будет жарко, будет хотеться есть или спать, пускай все ее упрашивают и вытаскивают, она не согласится ни за что». Обижалась Машка ровно 10 минут. Потом ей надоело, и она выглянула наружу. На кухне орал приемник. За окнами было темно. Стояла темнота и в комнате. Вредный Валька, уходя, погасил свет. Подгорного выползла из невероятно жаркой шубы, или как ее там, стащила с головы шапку. От того, что она освободилась от всех этих одежек, ей сразу стало легко и весело. От радости она даже забыла про ужасы. Покружилась по темной комнате, громко спела песенку и только после этого включила свет. Над выключателем была приколота записка «Смерть рыжим». «Турак!» — мысленно выругала она чайника, сорвала записку и огляделась. В комнате кто-то был. Она его не видела, но чувствовала. Кто-то сверлил ей взглядом макушку. Машка подняла голову и медленно сползла по стенке на пол. Распластавшись по потолку, раскинув руки и ноги, сверху на нее глядел «Бритва!» Полы длинного сюртука у него не свешивались, а каким-то чудом держались вдоль тощих ног, как будто он стоял, а не болтался под потолком. Как только Подгорнова об этом подумала, бритва бесшумно отлепился от потолка, все так же, вольно раскинув руки, опустился на пол. «Привет!» Он широко улыбнулся и коротко поклонился. Когда тощий пират вновь свел руки и поднял голову, Перед Машкиными глазами сверкнула бритва. Мертвые к мертвым, шепнул он ей в лицо и чиркнул бритвой по горлу. «Долго жить вредно!» — добавил он, наблюдая, как девочка валится к его ногам. Из-за шкафа появилась девушка. Голову, на которой уже начали проступать трупные пятна, она несла перед собой как фонарик. «Сколько слов!» — зло прошептала она. «Я заждалась. Она жива?» «Пока да!» — довольный сам собой произнес бритва, пряча страшный инструмент обшлак сюртука. Девушка перевернула упавшую подгорному лицом вверх и приставила посиневшие губы своей головы к порезу. Губы сразу же впились в Машкино горло и стали с причмокиванием пить кровь. Около шкафа стояли болт и гигант. «Скорее!» — шипел капитан. «Мне не терпится разобраться с мальчишкой. А там и до очкарика доберемся. К тому же в Москве у меня есть еще одно дело. Надо наведаться к пухлому мозглику, начертившему наш круг». Гигант с бритвой понимающе закивали. Чем больше пила девушка, тем сильнее менялись черты ее лица. Оно оставалось все таким же бледным, Только трупные пятнышки из черных становились рыжими. Скулы раздвинулись, нос стал шире, падающие вниз волосы от корней до кончиков волос потемнели и пошли колечками. Девушка подкинула голову вверх и с чмокающим звуком посадила ее обратно на шею. Теперь черты ее лица изменились. Во все глаза на болта и бритву смотрела Машка Подгорного. Пока голова с новым лицом привыкала к старому месту, немного изменилось и само тело. Оно стало чуть ниже и шире. «Ну ты, Магда, даешь! хохотнул Бритва. «Ловко у тебя все это получилось, ведьма!» «Отвали!» Она жестом отстранила его и, прихрамывая, пошла к двери. «Медальон сначала забери!» — в спину ей зашептал Бритва. «А дальше уж наше дело!» Ведьма провела рукой по шее. «Помню!» Валька сидел на кухне. Перед ним на столе стояли открытые консервные банки с кабачковой икрой, шпротами и зеленым горошком. Сам чайник был вооружен ложкой и в прикуску с хлебом поедал все эти вкусности. «А, под Тулупкина!» — слегка повернулся в ее сторону Шейкин. «Привидения тебя больше не мучили? Если никто к нам не ломится, то присоединяйся!» А если ломится, то иди вставай на защиту Отечества. У тебя это неплохо получается, особенно когда ты унтами швыряешься». Ведьма молчала, придирчиво оглядываясь вокруг. «Эй, Подушанкина!» — чайник положил ложку. «Ты чего такая бледная? Что-нибудь случилось?» «Медальон!» — хрипло произнесло Машкино подобие и в упор посмотрела ледяными белёсыми глазами в Валькино лицо. «Машенька!» — перепугался Валька. Он даже со стула привстал, взял одноклассницу за руку, но тут же пришел в себя и вновь уселся на прежнее место. «Ой, какая ты холодная! Ты чего, в холодильнике сидела?» «Медальон!» — опять повторила ведьма, с трудом шевеля губами. «Зачем?» Тут только чайник разглядел под горнову и заметил, Как сильно за последние полчаса трансформировалась Машка. Поменяла голос, выросла, обзавелась вьющимися волосами и белесыми глазами. «Медальон!» — завела свою ведьма и неверными руками стала ощупывать Шейкина. «Ты что?» — Шейкин отмахнулся от нее ложкой. «Нет у меня здесь медальона. В комнате он, где я лежал, на столе». «Дай мне его!» Руки ведьма упали вдоль тела, она покачнулась, едва не свалившись на пол. Сам дай. Вкрадчивым голосом попросила она. Ну, под на ты даешь. Валька вновь погрузил ложку в банку с кабачковой икрой. То в шкафу сидишь, то медальон требуешь. Подождешь, не видишь, человек ест. А сильно надо, сама сходишь. Машка шагнула в сторону комнат не вписалась в дверной проем, стукнулась лбом о косяк и упала на рядом табуретку. «Ну ты совсем!» — покрутил ложку Вескашейкин, но есть не перестал. Ведьма сидела около него и тоскливым взглядом провожала каждую ложку икры, попадающую в его рот. Валька подозрительно покосился на нее. «Есть хочешь?» — на мгновение остановился он. Машка качнулась, но ни да, ни нет не сказала. «Ну и сиди здесь!» Отложив ложку, чайник схватился за вилку и пододвинул к себе шпроты. Но рыба показалась ему безвкусной. Он без аппетита проживал масляный хвост и мельком огляделся. Машка, слегка покачиваясь, сидела на краю табуретки. На ней был белый балахон, которого раньше он не видел». И очень уж этот балахон был похож. Валька оттолкнул от себя банку, повертел в руке вилку. Не бойся ножа, а бойся вилки. Один удар, четыре дырки. Зачем-то вспомнил он, разглядывая в оконном отражении маленькую кухню. В темном, незашторенном окне отражалась дверь, покачивающаяся Машка, под потолком болтающаяся Бритва, стоящий за холодильником гигант. Какое-то время Шейкин бессмысленно рассматривал эту картину, в голове вертелся глупый стишок про вилку. Мелькнула мысль о том, что ему так и не дали поесть. И тут его как током стукнуло. «Машка!» Он вгляделся в сидящий напротив него существо. Лицом она было очень похоже на Подгорного, даже колечки в ушах были такие же. «Поел?» — Все так же хрипло спросило существо. «Тогда пошли. Я еще хочу», — оттягивая время, произнес чайник. «Я тебе потом приготовлю», — с угрозой в голосе пообещало существо. Оно встало, сделало неверный шаг, нависло над мальчиком, одну руку положив на стол. Да. все все-таки она выше Подгорновой», — про себя заметил Шейкин и сделал то, что первое пришло ему в голову, и что так часто делают в боевиках по телевизору. Воткнул вилку в лежащую рядом с ним руку и, не дожидаясь реакции, бросился вон из кухни. За спиной раздался грохот, визг и крики. Но Валька уже пробежал по коридору, рванул дверь в большую комнату, где в шкафу до этого пряталась Машка. Девочка лежала на полу, перед ней в кресле сидел болт. «А вот и наш птенчик!» — пират спрятал за спину огромный пистолет, который до этого крутил в руках. «Ты почему не слушаешься старших? Почему не отдаешь медальон? Кто тебя только воспитывал? Эх, попадись ты мне лет шестьсот назад, я бы тебя так воспитал! Родные мамы с папой не узнали!» И болт заколыхал в смехе своим большим животом. Валька медленно подошел к Подгорновой. Он до такой степени был поражен увиденным, что с трудом понимал слова, которые ему говорил капитан. Машка лежала на спине, неестественно вывернув порезанную шею. Глаза ее были открыты. «Где он?» Стукаясь обо все углы и налетая на стены, в комнату ввалилось существо, очень похожее на Машку, прижимавшее к себе пораненную руку. «Медальон отдай, паршивец!» «Магда, кто же так просит?» Спустился сверху бритва, встал на ноги и вкрадчиво заглянул в лицо застывшего чайника. «Чего застыл, малява? Шевели копытами. Не слышишь разве, чего дама хочет?» Валька медленно поднял глаза на тощее лицо бритвы, потом посмотрел на стену, где висели часы. «Одиннадцать». Скоро с вечерней смены придет дядька, и если они уничтожают всех, кто их видит, то... Медальон!» В который раз произнесло существо, потрясая окровавленной кистью. И чайник, наконец, догадался, что это не Машка, а прозрачная Магда. «Тащи сюда медальон, щенок, а то я тебя растерзаю на месте! Ты мне еще за закрытое окно ответишь, и за вилку тоже!» шейкин не шевелился в голове его все спуталось машка на ковре дядя вот вот придет пираты чего то требуют сделаем проще болт встал из кресла эй щелкнул он пальцами из за шкафа показался гигант единственной рукой он сгреб шейкина за шиворот и потащил к выходу перед столом в соседней комнате мальчика отпустили так значит Следом за ними вошли и все остальные. Берешь, приказывал Болт, отдаешь Магди? Я вам в прошлый раз отдавал, вы не брали, тянул время Валька. Надеюсь, что ему хоть что-то придет в голову. В прошлый раз нам было не нужно, а теперь нужно. Ты нам его отдаешь, и все расходятся довольные друг другом. Шевелись. Скоро будет нарисован круг. Что с Машкой? «Да жива, жива твоя Машка!» — капризным тоном протянул бритва. «Что мы медлим? Давайте скорее!» «Эй!» — опять щелкнул пальцами болт. Гигант сдавил вальки на запястье, поднял за него руку и опустил на медальон, лежащий на столе. Широкой пятерней закрыл его маленькую ладонь, сжал, прихватывая медную пластинку, и поднял. «Вот и молодец!» торжественно произнес Бритва, потянувшись к руке Шейкина. К квартиру сотряс звонок в дверь. Все вздрогнули, а потом одновременно, как по команде, забегали. Поднялась жуткая суета. Из-под кровати полезли скелеты. Валька дернулся в мощных объятиях гиганта, и Бритва, уже почти коснувшаяся цепочки, промахнулся. Черты лица Магды начали стремительно меняться, Теперь она все больше и больше становилась похожа сама на себя. Ее лицо сузилось, высохло, сделалось маленьким и остреньким. Болт шагнул в сторону двери, но ему под ноги попал скелет, и капитан грохнулся на пол. Звонок заверещал снова. «Убрать их!» — приказал Болт, отшвыривая в сторону зазевавшийся скелет. «Всех убрать и быстро на борт. Нам еще не хватало здесь зрителей». Девушка, которая со сменой внешности обрела былую уверенность в движениях, метнулась в сторону двери. Щелкнул замок. Гигант так сильно сжал Балькину руку, что кулак сам собой разжался, и медальон выскользнул из него в подставленную ладонь бритвы. «Есть!» — радостно воскликнул Тощий. Зазвенело стекло. Ломая носом непрочное дерево рамы, Тряща обшивкой, в комнату наполовину въехал морской парусник. С его передней мачты свисали рваные черные паруса. Фигура женщины на носу корабля хищно скалила рот в усмешке, глаза ее вращались. Казалось, она искала кого-то. С бортов свисали скелеты. Они набрасывали швартовочные тросы на стулья, спинки, кроватей. Но так как все это было неустойчиво, то начинало падать. Незакрепленное судно мотало в выбитом оконном проеме, трещало крошащееся дерево. Сквозь шум, вой и стон стала слышна песенка. «Крест и череп, черный флаг». Гигант выпустил ставшего ненужным Вальку. В комнату вернулась девушка — Вслед за ней неверной походкой шел скелет. «Что это?» — замерла она на пороге. Скелет кнулся ей в спину и упал. Болт вертел головой, как будто старался что-то расслышать сквозь жуткий грохот. «Все на корабль!» — зычным голосом крикнул капитан. «Рубить канаты, поднять якорь. Это он! Он нашел нас!» «Живее! Шевелитесь, тощие задницы! Мы должны его опередить!» Скелеты послушно потянулись к кораблю, туда же полетела девушка. «Что делать с мелюзгой?» — болт пнул ногой скорчившегося на получайника. «Бросай за борт, они нам больше не нужны». «Это точно!» — тощий потряс у себя над головой медальоном. Гигант вновь подхватил Вальку. Девчонка сама умрет, бросил Болт. А этого, показал он на Шейкина, я убью лично. Идем. Корабль все больше и больше кренился. Казалось, что с другой стороны окна его раскачивали огромные океанские волны. С треском парусник начал оседать назад. Гигант мощным рывком бросил вальку вверх, но мальчик не долетел до края борта а, врезавшись в резную фигуру женщины, свалился обратно в комнату. Гигант уже не мог его перехватить, потому что единственной рукой цеплялся за канат, и десяток скелетов, старательно хрустя костями, поднимали его наверх. К оглушенному Вальке тут же подскочил бритва со своим смертельным оружием. Он откинул голову мальчику, чтобы чиркнуть по шее, но корабль качнулся последний раз — и стал выпадать из окна. Посыпались во все стороны остатки стекла и дерева. Тощий дёрнулся, роняя из своих всегда верных пальцев бритву. «Всё равно ты уже мертвец», — прошипел бритва в самое лицо чайника. «Сегодня же ночью, даже спать не ложись. Мы придем, никуда не денешься, мы придем». С этими словами бритва стал исчезать. Когда смолк треск уходящего судна, пропал и он. Корабль, пираты, привидение. У вальки кругом шла голова, в ушах стоял звон от падения, руки были в порезах. На запястье правой руки проступали синяки от железной хватки гиганта. Из ранок, оставленных осколками стекол, сочилась кровь, Но окно, которое минуту назад было разбито и из которого только что торчал нос корабля, было цело. Стулья перевернуты, кровати сдвинуты. На полу валялись куски тросов, и больше ничего. На какое-то мгновение Валька решил, что сошел с ума, что ему все показалось, а погром в комнате он устроил сам. Но Шейкин тут же вспомнил о Машке, о непонятном звонке в дверь. А вдруг это был дядька? «И скелет, который вошел тогда вслед за Магдой, это то, что от него осталось?» Вальке представилось, как высокий толстый дядька с густой черной бородой истончается, как у него пропадают волосы и одежда, и остается один скелет. Шейкин завозился, с трудом встал на ноги, держась за стены, вышел в коридор. Около открытой двери валялась большая коричневая кожаная потертая сумка — Рядом с ней лежал белый листок. Валька наклонился, от чего чуть не потерял сознание. Так сильно у него закружилась голова. Буквы прыгали перед глазами. «Телеграмма», — прочитал он, пытаясь вспомнить, что означает это слово. «Срочная». Дальше на криво приклеенных полосочках было написано. «Вылетаем, ТЧК. Встречайте 0005 ТЧК. «Держитесь, ТЧК. Это опасно, ТЧК. Семенов. Через 10 минут из подъезда дома выбежал чайник, волоча за собой подгорнову. Горло у нее было перебинтовано, на ногах стояла она твердо и поэтому старалась не выпадать из Валькиных объятий. Через час они уже были в аэропорту Курумыч и всматривались в мигающие надписи табло. Ждать им оставалось недолго. Трыкнули стрелки часов, раздался мелодичный звон. Пробило двенадцать.